В мерах корабля можно судить по эпицентру взрыва, диаметр которого составляет более 600 метров. Здесь, на подкаменной Тунгуске, старт электронного звездолета сопровождался мощным электрическим разрядом и ударом, подобным грому после молнии в тысячу раз более сильной, чем обычная молния. Вырвавшийся из сопел, а точнее из-под контактов ракеты, Огромные молнии озарили все вокруг ослепительно ярким светом, обожгли и покрыли копотью всю окружающую местность на многие километры, повалили деревья на большой площади, оставив на них сплошные ожоги. Вспыхнувший пожар далеко не распространился и угас, так как произошло это в самом начале лета в зоне вечной мерзлоты и на заболоченной местности. Непосредственно под ракетой молнии вырыли, точнее, выжгли воронку, но не такую глубокую, какую оставляет после себя ракета на жидком или твёрдом топливе. На дне воронки обозначены червеобразные борозды, канавы, которые потом заполнились водой. Удар молнии землю последовал с высоты, когда ракета уже поднималась, поэтому он и вызвал 30-километровый развал леса. Ракета имела, по-видимому, четыре сопла контакта, чем и объясняется развал леса в виде бабочки. Наличие двух траекторий полёта тунгутского тела, южного и восточного, автор плазмоидальной версии, Журавлёв объясняет тем, что плазмоиды обычно существуют парами, поэтому и на Землю упали два плазмоидных тела. А может, всё гораздо проще? И поднимавшаяся многоступенчатая ракета, достигнув необходимой высоты, Сбросила отработанную ступень. В 1976 году в коме СССР на реке Вашка несколько рабочих, приезжавших сюда порыбачить, нашли на берегу странный металлический обломок с кулак величиной. Когда отливавший белым камешек уронили, и он ударился о валун, то брызнули ослепительные искры. Находкой заинтересовались ученые, они установили